«Юля, нужно было открыть дверь машины, но я не могла пошевелиться. Боковое стекло быть чуть опущено, и до моего носа доносились запахи чужой стаи. Манкулова, вечные враги моей семьи. Меня учили опасаться их, остерегаться, а сейчас я оказалась в самом сердце этой стаи в доме их альфы. Разве может быть место опаснее этого? Прости, я совсем забыла о манерах. Дверь открылась сама, а точнее ее распахнул Роман. Встал надо мной в ожидании, глядя сверху вниз. Он ждет, когда я выйду. Машина «Альфа» начала казаться мне островком безопасности. Мелькнула шальная мысль прыгнуть за руль, вдавить педаль газа до упора и вынести ворота клана. Увы, Роману хватит силы и реакции предотвратить такой поворот событий. «Ладно, Юля, успокойся». «Не позорь свою семью, хватит бояться. Хотел бы убить, выбросил бы тело по дороге». Резко набрав воздуха в грудь, я выбралась из машины. Роман предложил мне опереться на его руку, но я проигнорировала этот жест. Я, конечно, смелая девушка, но не настолько, чтобы прикасаться к чужому мужчине. «Прошу, чувствую себя как дома». Роман распахнул передо мной входную дверь. Я замешкалась у входа, не покидала ощущение, что сама иду впасть к зверю. А что мне остается? Заплакать, закричать, позвать на помощь? Тогда сюда сбегутся все манкуловы, и они-то уж точно не будут демонстрировать показное дружелюбие, как Роман. «Красиво», — кивнула я, оценив внутренний интерьер дома. Весь поселок оформлен в европейском стиле, а вот внутреннее убранство дома Альфы — больше напоминает имитацию средневекового замка. Стены выложены декоративным кирпичом, всюду брав в форме подсвечников, лампочки, имитирующие свечи. Особенно меня впечатлила настоящая медвежья шкура на полу в гостиной. Было в этом доме что-то брутальное, холостяцкое, охотничье. Но главное, что мне понравилось, мощная система кондиционирования всех комнат, Жара царила лишь за стенами этого дома. Внутри кожу ласкала приятная прохлада. Мое разгоряченное тело мечтало лишь об этом. О, какой же это кайф с жары зайти в прохладное помещение. Почему-то страх прошел. Всюду витал запах романа, внушая мне мысли о безопасности. Это иррационально, глупо, но рядом с Альфой я чувствовала себя защищенной. Его дом, как крепость, Ограждал меня от опасного внешнего мира. «Комната для гостей наверху!» Голос Романа прозвучал слишком близко. Обернувшись, я практически врезалась своим носом в его грудь. И когда только успел подобраться... Я шарахнулась назад, словно между нами внезапно появилось магнитное поле. «Ужин будет через час. Ты же ешь говядину?» Альфа странно скосил на меня глаза. Я поняла, что он задумал. Принять пищу в доме оборотня означает оказать ему честь. Этим поступком оборотни подтверждают уважение и почтение к хозяину дома. Невозможно быть в плену и есть с одного стола со своим похитителем. Этот альфа играет в странные игры. Ем, буркнула я, не желая вызывать споры. И пусть мне очень хочется есть, моя совесть превыше голода. Мы поднялись на второй этаж. куда вела искусная винтовая лестница с коваными перилами. Альфа шел впереди, я плелась за ним. Так хотелось толкнуть его посильнее, а самой развернуться и сбежать. Только осознание того, что далеко я не убегу, удерживало меня от этого безрассудного поступка. Нас встретил длинный коридор с множеством дверей. И зачем одному холостому мужчине такой большой дом? Кто живет во всех этих комнатах? Их здесь не меньше десяти. Хорошо, тогда я оставляю тебя здесь. Роман распахнул передо мной самую дальнюю дверь. Стоило войти в нее, как в нос ударил запах чужой женщины, самка-оборотень. Определенно, она не родственница Манкулова, но вот ее аромат, кажется, впитался в эту комнату. Особенно густо он чувствовался в районе кровати, туалетного столика и шкафа. Душ, туалет, Альфа указал на дверь ванной комнаты. «Постельное белье свежее. Можешь пользоваться всем, чем пожелаешь». «Кстати, окно закрыто на замок», — шепнул он, хитро подмигнув мне, «имей в виду». «Ясно», — Намекают, что можно не пытаться сбежать. «А кто здесь жил до меня?» — хмыкнула я, осматривая комнату. Запах чужой самки раздражал, и это раздражение требовало выхода. «А что?» — удивился Альфа. Тёмные брови подпрыгнули вверх, кори глаза округлились. Он не притворялся, эмоция была настоящей. «Здесь повсюду женский запах», — пожала плечами я. «Ты часто похищаешь девушек?» — прищурилась с подозрением, глядя на Романа. Альфа опешил от такой постановки вопроса. Даже ответил не сразу, в немом изумлении, глядя на меня, как на инопланетянку. «А что потом с ними делаешь?» я начала осматривать комнату, словно выискивала в ней какие-то материальные следы своих предшественниц. «До тебя здесь жила всего одна женщина», – нашелся Альфа, стерев с лица выражение полной растерянности. «Это все, что тебе нужно знать. Через час спускайся на ужин. До этого времени я запрещаю тебе покидать эту комнату», – строго заявил Роман. Я ощутила, как от него отделилась волна силы, заставляющая меня подчиниться. Это похоже на то, как если бы мою голову начали сдавливать в тисках. Боли не было, но неприятное ощущение, желание склонить голову, подчиниться сколько угодно. Именно так работает сила Альфы. «Прими душ», — бросил он напоследок, прикрывая дверь. «Ты похожа на щенка, который извалялся в пыли. Роман, наверное, хотел пошутить или поддеть меня». но его слова неприятно кольнули сердце. «Скажи спасибо своим братьям», – обиженно бросила я, когда Альфа уже почти закрыл дверь. «Это они таскали меня по земле». Роман ничего не ответил, захлопнул дверь, словно и не слышал меня вовсе. Что ж, оно и к лучшему. Выносить присутствие Альфа физически тяжело. Он давит своей силой, его запах путает мысли, а массивная фигура заставляет чувствовать себя маленькой беспомощной девочкой. Я словно нахожусь под стражей огромного великана. Да, он может и способен защитить меня, да только сам не прочь отведать моей крови. Не стал сразу говорить, что решил похитить меня. С добродушной улыбкой говорил о доме, об отце, лжец, настоящий представитель клана Манкуловых. Едва хозяин дома скрылся за дверью, Я тут же достала телефон из кармана. Благо Роман совершенно забыла о спасительном гаджете, с помощью которого я могу связаться со своей семьей. Уж где-где, а в доме Альфы должна быть отличная связь. Я разблокировала экран, с надеждой посмотрела на деление сигнала и едва не застонала, только экстренный вызов. Не понимаю, как такое возможно. Манкуловы прекрасно связываются друг с другом, но крупнейший сотовый оператор страны здесь не ловит. Как такое возможно? Теплый душ помог мне расслабиться и успокоиться. Здесь в ванной раздражающий запах посторонней самки не ощущался. Можно продышаться. Впрочем, нельзя сказать, что совсем ничего не напоминало о ней. На полке обнаружился комплект средств для купания, гель для душа «Цветочная мечта», шампунь «Розовый сад» и детская пена для ванн «Счастье карапуза». Сомневаюсь, что всем этим мылся Альфа, хотя стоило представить его сооружающего на голове башню из мыльной пены, как настроение сразу улучшилось. Альфа, гроза волков, сильный воин и вожак стаи сидит в наполненной ванне и раздувает мыльные пузыри из пены. Стоило представить такую сюрреалистическую картину, как на сердце стало очень легко. Я просидела в ванной комнате около часа. Близость воды после пережитых мучительных часов дарила мне чувство покоя. То и дело я пила из-под крана воду и никак не могла напиться. Сначала смыла с себя всю пыль и грязь под душем, а затем набрала ванну и отмокала в ней долго-долго. Что ждет меня дальше? О планах романа остается лишь догадываться. Одно понятно – его словам верить нельзя. Обманул один раз – обманет снова. Раздался звук подъезжающей машины. Слишком отчетливый и громкий звук, чтобы его можно было принять за проезжающий мимо транспорт. Определенно он доносился прямо из-под окон гостевой комнаты. «Гости? Вот теперь мне стало по-настоящему страшно». Быстро выбравшись из воды – Я обмоталась полотенцем и бросилась к окну. Стоило опустить взгляд вниз, как сердце ухнуло куда-то в пятки. Рядом с машиной Альфы стоял черный гелик. К нему кто-то приехал. Я не видела лицо мужчины, который вышел из машины. Он стоял спиной ко мне, принюхиваясь так, словно учуял во дворе посторонний запах. «Мой запах». Увидев, что гость входит в дом, я попыталась закрыть окно, заперто, как и обещал Роман. Стало страшно, очень страшно. Внизу послышались мужские голоса, и я больше не могла оставаться в комнате. Повернулась к двери, чтобы покинуть свою комфортную камеру, как инстинкты напомнили о себе. Альфа дал четкий приказ не выкидать комнату, и моя волчица не смела ослушаться. Зверь удерживал меня на месте. Она упиралась, брыкалась, повинуясь своим животным повадкам. Но я-то человек, я не обязана подчиняться приказу постороннего мужчины, который меня похитил. Во мне склеснулись два начала – животное и человеческое. Человеческие инстинкты требовали выйти и узнать, что за гости пожаловали, а волчьи повадки стремились подчиниться более сильному. Я бросила растерянный взгляд в окно. «Где-то там, в десяти километрах отсюда, меня ждет семья». Они уже наверняка забеспокоились и поняли, что что-то не так. Я нужна им. Если со мной что-то случится, отец не переживет этого горя. Я должна вернуться к ним живой и невредимой. А для этого я должна контролировать ситуацию. Значит, к черту волчьи повадки. Я человек, и я хочу жить. Затолкав волчью природу подальше, я прикоснулась к дверной ручке. Пришлось надеть свою одежду, испачканную в лесной пыли. Неприятно натягивать на чистое тело грязные вещи, но иного выхода нет. Поправляя футболку, я беззвучно выскользнула за дверь. Благо Альфа не стал запирать ее на ключ, понадеявшись на силу своего внушения. Он не знает, что дочь Альфа не так подвержена силе вожака, как остальные особи. Роман очень самонадеян, и это сыграет мне на руку. На цыпочках, преодолев коридор, я притаилась у лестницы, за выступом в стене. Тень скрывала меня от чужих взглядов на первом этаже, но стоило чуть-чуть податься вперед, как мое присутствие легко обнаружилось бы. С этой точки я видела лишь спину Альфы и широкую грудь его брата. Лица оборотней оказались скрыты. Что происходит? Незнакомый низкий грубый мужской голос донесся снизу. От этого вибрирующего баса у меня мурашки пошли по коже. кто же это такой? Макс и Серж вернулись сами не свои. Трясутся, нервничают, ничего объяснить не могут. Что у вас произошло? Скажи мне, Бен, ты ведь тренируешь младших уже пять лет, верно? Голос Романа звучал по опасному тиху. Да, я растерялся от такого вопроса гость. Бен, младший брат Романа, второй сын погибшего Альфа. Он главный заместитель вожака стаи, его правая рука, второй по силе самец клана. Мои братья нередко вступали с ним в схватку, из которой никто из них не вышел победителем. От одной мысли, что мне придется встречаться с этим мужчиной, начинали трястись поджилки. У него такой низкий и грубый голос, будто он произошел не от волчицы, а от медведицы. «Скажи мне, брат...» Разве не ты должен был вбить им в головы основные законы волчьей стаи? С каждым словом Альфа давил все сильнее. Даже у меня от его стального голоса заболели виски. Не ты ли должен был учить их тому, что ценно для каждого волка? Не ты ли должен был увидеть, что они обезумели после смерти нашего отца? Да что случилось, не выдержал Бен. Что они натворили? Они напали на самку, Рявкнул Роман. и на обоих этажах повисла звонкая тишина. Мне казалось, мужчины вот-вот услышат звуки моего дыхания и бьющегося сердца и обнаружат, что их подслушивает похищенная девушка. «Не может быть!» – растерянно прошептал Бен. Не думала, что столь грубый и мужественный голос может звучать столь обескураженно. «Они не могли!» Я сотни раз повторял им главные правила. «Да что там я?» Отец повторял «ты» и твердил. Они видели, как мы относимся к своим женщинам, какой заботой те окружены. Я не верю. Я тоже не поверил, когда они позвонили мне, — мрачно буркнул Роман. Думаешь, они раскаялись, пожалели о содеянном? Нет, эти два идиота радовались, как дети. Мы схватили дочь Капулова, — он передразнил братьев в глумливой манере. — Что нам с ней делать, Ромыч? — дочь Капулова шепотом повторил Бен. И я захотела провалиться сквозь землю. Он практически прорычал эти слова, будто хотел сожрать меня живьем. «Ни на секунду нельзя забывать, что я нахожусь в плену своих врагов». «Я-то думал, они напали на кого-то важного», — фыкнул он так, что мой страх мгновенно сменился гневом. «На кого-то важного? То есть я, дочь Альфы, чистокровная самка, для него неважная?» «А еще у меня есть идеально белая шерстка». поддакнула волчьи постась, но я лишь дернула плечом, отмахиваясь от ее глупостей. «Это дочь Альфы!» – зарычал Роман не хуже медведя. «Ты хоть понимаешь, что теперь будет?» «Ничего не будет!» – озлобленно прошипел Бен. «Ты же не отдашь нашим врагам своих братьев!» «Есть законы, против которых не могу идти даже я!» – начал терять терпение Альфа. Как мы могли не заметить, что наши младшие отбились от рук? Как мы могли допустить, что они осмелились нарушить вековой закон? Как ты, черт возьми, допустил такое? На какое такое? Устало вздохнул Бен. Не будь я девушкой, непременно вызвала бы его на поединок. Нет каков. Не считает нарушение законов преступлением. Готов закрыть глаза на преступления своих же братьев. Именно стая контролирует молодняк. Именно она в ответе за них, так что понятно, от чего Бен так ведет себя. Чувствует, что пахнет жареным. Что они сделали-то? Напали на девчонку, которая просто шла по лесу. Связали и усадили на солнце пек. Думаю, у нее солнечный удар. Мне показалось, в голосе оборотня зазвучали нотки беспокойства. «Всего-то!» – хохотнул Бен и облегченно выдохнул. «А я-то думал...» – махнул рукой он. Я задохнулась от возмущения. «Ему мало?» Такое чувство, будто Бен надеялся, что его братья меня убьют. «Неужели он не понимает, что в таком случае моя стая просто уничтожит его клан?» «Сказочный оборотень. К моему удивлению, Роман тоже начал срываться на брата. «Ты настоящий идиот, Бен!» – выпалил он, и мне на миг показалось, что Роман вот-вот ударит собственного заместителя. Они нарушили волчьи законы. Капулову даже не нужно будет сражаться ни с кем из нас, чтобы отомстить за дочь. Он просто обратится в высший совет и потребует исполнения закона. Братьев вырежут ночью, а заодно и нас с тобой, как допустивших такое. Что, тебе уже не так весело? Если они не убили девчонку, то где же она сейчас? Бен задал странный вопрос, от которого моя волчица забилась еще глубже в сознание. Человеческая часть сознания даже не испугалась. Как бы ни кричал Бен в присутствии Альфы, он не осмелился причинить мне вред. Роман не спешил отвечать брату. «Стоило мне подъехать к твоему дому, как я учуял незнакомый запах. Он почти не ощущается на улице, но вот в доме...» Оборотень принюхался. «Не может быть!» – прошептал он, отступая от старшего брата на шаг назад. «Ты что, привел ее в свой дом?» – рявкнул Бен. Причать на Альфу может осмелиться не каждый. Похоже, сила гостя не очень-то и уступает силе вожака. Если с Романом что-то случится, именно Бен займет его место. Проклятие, Ромыч, здесь воняет Капуловыми. Ты что, пытался замаскировать ее запах с помощью одеколона? Фу! Ты еще смеешь повышать на меня лай? Теперь Роман крикнул так, что я невольно пригнулась. Инстинкты взяли верх. И теперь я испуганно жалась к стене, пока два сильных самца выясняли, как со мной поступить. За это и ненавижу волчью ипостась. Пока человеческое нутро требовало выйти из-за стены и высказать в глаза волку все, что я о нем думаю, животные инстинкты заставляли оставаться на месте. Ничего удивительного в том, что младшие осмелились на такой идиотский поступок. Уверен, именно ты заложил им в голову эти мысли. «Пожалуй, мне стоит задуматься над тем, кому я доверил воспитание молодняка», прорычал он уже гораздо тише, но оттого угроза прозвучала особенно страшно. Роман грозил брату пожизненным позором. Взрослый самец, не справившийся с воспитанием молодых волков, позор стаи. Найти невесту такому несчастному будет очень тяжело. Я отметила, что старший Манкулов решает все конфликты, не грубой силой, а волчьими законами. Он угрожает, и его угрозы осуществимы, а главное – справедливы. Он не стал бить брата и доказывать ему свою правоту. Он просто расписал его реальные перспективы, если тот будет придерживаться своей позиции. «Где эта девчонка?» – прошипел Бен, яростно озираясь по сторонам. «Я хочу посмотреть на ту, из-за которой разгорелся весь сырбор. Ты не подойдешь к ней!» Ледяным тоном ответил ему Альфа. «Отчего же?» Устав сидеть в тени, я вышла из-за стены на своеобразный балкон, с которого весь первый этаж был виден как на ладони. Роман резко повернул ко мне голову и обжег горящим негодованием взглядом. «Я не прочь пообщаться. Я приказал тебе сидеть в комнате. Теперь Альфа обратил свой гнев на меня». Стоило ему развернуться, как на меня обрушилась волна волчьей силы. Это похоже на реальное физическое давление, как если бы на меня начала надвигаться гранитная плита. Сопротивляться этой силе было невероятно сложно. Мои пальцы вцепились в кованые перила, инстинкты вопили о том, что я должна подчиниться, а вот человеческая постась все больше раздражалась. Даже отец никогда не применял ко мне подобных методов. Роман давил своей властью все сильнее, как будто хотел сдуть меня с балкона. Наверное, он рассчитывал, что я в ужасе убегу обратно в комнату, но гордость, смешанная с негодованием, заставляла стоять на месте. Голова раскалывалась от давления на сознание, дышать становилось все сложнее. «Ты не мой вожак», — выдавила я из себя. Рассчитывала, что получится нечто уверенное и твердое, но из горла вырвался напряженный писк. Оказалось, связки тоже находятся в напряжении. «Я не обязана тебе подчиняться. Удивительно, откуда нашлись силы покачать головой?» «Ты гостья в моем доме», — ответил Роман после недолгой паузы и все же ослабил напор своей силы. «А потому обязана подчиняться мне и моим требованиям. Ох, как сердится!» Похоже, Похожий, правда, недоволен тем, что я ослушалась его приказа, еще и подкрепленного внушением Альфы. «Гостя вольна уйти из дома, когда пожелает», — едко заметила я, распахнув глаза. Мой взгляд уперся в горящие глаза Альфы. Прежде темно-коричневые зрачки теперь приобрели оттенок молодой луны, желтые, будто подсвеченный изнутри. «Значит ли это, что ты отпускаешь меня на все четыре стороны?» «Хорошая идея!» – неожиданно поддакнул мне Бен. «Отпусти ее, брат!» – он указал широкой ладонью на входную дверь. «Обещаю, девчонка Капуловых не пройдет и ста метров от твоего дома, как ее учуют и схватят!» Ик! – от этих слов сердце на короткий миг пронзил страх. «Увы, этой предательской секунды хватило, чтобы все мое сопротивление рассыпалось, как карточный домик!» Сила Альфы сбилась с ног. Ударила в голову тяжелым молотом. Я отлетела от перил, сделала два неловких шага назад и рухнула на каменный пол, как подкошенная. «У капуловых все самки такие грациозные!» – услышала я смешок Бена и от души захотела залепить ему пощечину. Но вместо этого мои эмоции облачились в слова. А у Манкуловых все самцы наглые хамы, способные показывать свою силу, Лишь тем, кто слабее, голос предательски задрожал. Поднявшись на ноги, я безо всяких приказов ушла обратно в комнату. И вовсе не потому, что так приказал Альфа. Это было мое решение остаться одной, чтобы немного прийти в себя. Похоже, я все-таки получила солнечный удар. Упав на кровать, во ощутила, как все мышцы облегченно расслабились. Ванна помогла лишь на время избавиться от неприятных ощущений, но теперь они спешили вернуться. Я будто бы таскала тяжести сутки напролет, а по голове сильно ударили молотом. Мне бы обезболивающую таблетку. Увы, но оборотни тоже болеют. Да, у нас ускоренная регенерация, но даже она не избавляет от неприятных ощущений. Все равно мы переносим простуду, инфекцию, получаем раны, Тело исцеляется быстрее, чем у обычного человека, но приходится соблюдать постельный режим, чтобы дать организму силы и ресурсы. Целый час я валялась на кровати, изнывая от ощущения, словно мое тело разбили, как хрустальную вазу. Сил едва хватало на то, чтобы встать и попить воды. Какой уж тут ужин в компании «Уборотни врагов». Я просто не смогу дойти до столовой». Чувствую, что если Бен Манкулов увидит меня в таком состоянии, он не откажет себе в удовольствии лишний раз пнуть дочь своего врага. Хочется надеяться, что хотя бы словесно.